Однако успех литератора Дюма совершенно не радовал тех, кто руководил скромным переписчиком бумаг. Несмотря на то, что Александр тщательно скрывал от них побочные занятия, которым предавался в том числе и ради того, чтобы пополнить кошелек, слухи о его принадлежности к миру театра дошли в конце концов, переползая из кабинета в кабинет до ушей главного начальника Франсуа Манша де Браваля. Последний, когда новый письмоводитель впервые явился на службу его ведомства, соблаговолил лично преподать ему науку, складывать письма квадратом или прямоугольником, в зависимости от того, насколько важный человек адресат, делать конверты, соблюдая принятые в канцелярии традиции, и запечатывать их гербом герцога Орлянского. Проявив подобное участие, подобную заботу о подчиненном, Браваль рассчитывал, что признательность Александра выразится в чем-то ином, только не в этом внезапном влечении к пустой театральной суете. Он открыто высказал это все удару, который не замедлил дрожащим от негодования голосом повторить его слова виновному. Поначалу, когда заведующий канцелярий только начал ему выговаривать, молодой человек выглядел удрученным. Он склонился словно под хлещущим ливнем. Но потом гордость с ним внезапно взяла вверх над благоразумием, и он, возвысив голос, произнес, что не видит ничего плохого в желании заработать немного денег литературным трудом, если, занимаясь им, он нисколько не ущемляет интересы его королевского высочества. Поглядев на то, как подчиненный неистовствует, вопит и размахивает руками, удар усмехнулся. Стало быть... «Вы непременно хотите заниматься литературой?» «Да, сударь», — ответил Александр, — «по призванию и по необходимости». На это господин Удар, рассчитывая поставить таки наглеца на место, издевательски заметил. «Что ж, пишите так, как Казимир де Лавинь, и мы вместо того, чтобы порицать, станем хвалить вас». Александр знал, что для всех благонамеренных и благочитающих людей Казимир де Лавинь был образцом таланта, добродетели и достоинства, и потому в ответ воскликнул с пылом ярого иконоборца «Сударь! Я совсем не в том возрасте, что господин Казимир де Лавинь, ставший придворным поэтом в 1811 году, и я не получил такого образования, как господин Казимир де Лавинь, который учился в одном из лучших колледжей Парижа». «Нет, мне 22 года, а моим образованием я занимаюсь ежедневно, может быть, в ущерб собственному здоровью, поскольку все, что я узнаю, а узнаю я многое, клянусь вам, так вот все, что я узнаю, я узнаю в те часы, когда другие развлекаются или спят. Стало быть, я не могу сейчас делать то, что делает господин Казимир Делавин. Но выслушайте в конце концов то, что я сейчас вам скажу, господин Удар. Пусть даже то, что я скажу, покажется вам очень странным. Если бы я думал, что в будущем стану делать только то, что делает господин Казимир Головинь, я пошел бы навстречу вашим пожеланиям и желаниям господина Де Браваля. И сию же минуту дал бы вам нерушимое обещание, торжественную клятву, больше не заниматься сочинительством. Удар не верил своим ушам. Неужели этот жалкий бумага-марака Дюма смеет воображать, будто он, если дать ему на это время, превзойдет великого, несравненного Казимира де Лавиня? Подобные честолюбивые замыслы граничат с безумием. А ведь если хочешь, чтобы в веренном тебе отделе царили трудолюбие и порядок, следует держать подальше от себя таких буйных молодчиков. Надо что-то предпринять, причем срочно. Подумав, начальник канцелярии его высочества, возмущенный и испуганный одновременно, решил прежде всего пожаловаться Девиолену на непозволительное поведение его протеже. Дед с розгами не слишком удивился этой последней выходке своего протеже, но из вежливости притворившись, будто разделяет гнев начальника канцелярии, пообещал ему Александра образумить и приструнить. На деле же ограничился тем, что позвал к себе Мари-Луизу и объяснил ей, что непокорство ее сына в очередной раз едва не стоило ему места. Вернувшись домой, Александр застал мать в слезах. К огорчению из-за того, что она расстроена и встревожена по его вине, на следующий день прибавилась безмолвная ярость, вызванная тем, что 60 служащих канцелярии, когда он проходил мимо, посмеивались ему вслед так, словно он вернулся с прогулки забрызганным грязью с головы до ног. История о том, как малыш Дюма намеревается оставить далеко позади великого Казимира де Лавиня, уже облетела всех писарей. Война объявлена. Теперь его будут донимать насмешками. Александр принял вызов и продолжал неустанно твердить, что в один прекрасный день... О нем будут говорить куда больше, чем о дивном Казимире-Головине. И вдруг внезапный просвет. Тучи разошлись. Выглянуло солнце. Вюльпиан сообщил Александру и Адольфу, что сочиненный имя Вадевиль принят к постановке театром Порт-Сен-Мартен. Разумеется, предстояло еще дождаться своей очереди, прежде чем начнутся репетиции. Но профессиональным авторам следует привыкать к долгим периодам ожидания. И они смирились. Впрочем, у Александра вскоре появился другой случай прославить свое имя. Да еще как громко! 28 ноября 1825 года скончался его благодетель, генерал Фуа. И похороны прославленного депутата-либерала, проходившие под дождем, превратились в массовое выступление протеста против неограниченной власти Карла X. В ответ на этот взрыв недовольства сторонники короля пустили гулять оскорбительную для покойного анонимную песенку.